Глава тринадцатая Ехать было достаточно далеко, но кот не стеснялся и выжимал из усталого авто все соки. Что-то ревело и гудело под капотом, в салоне откровенно пахло перегретым маслом и проводкой, но машина держалась. За нами хвостом двигалась остальная колонна. После безумия, которое тут творилось во время гона и бесконечных блокпостов, сейчас ехать было вольготно и свободно. Даже попутных автомобилей практически не было. Пару раз я замечал места, где недавно стояли армейские части. Там всё было вытоптано до грязи. С невольным раздражением подумал о том, что военные могли бы обратиться к магам жизни, которые имелись в каждом подразделении чтобы те вырастили свежую траву на месте образовавшихся пустырей. Оказалось, что уже воспринимаю землю вокруг аномальной зоны как часть своего владения. Природное стремление вершителей укреплять и защищать свою землю начинало постепенно возвращаться, несмотря на то, что старого моего тела не было и в помине. Когда проезжали границы территории графа Старковского, часть машин ушла в сторону коридора к моему владению. Во время разговора с котом командир Витязи предупредил, что с нами не поедет, потому что у него запланированы дела в Горынина, Но совсем без сопровождения вепрь нас оставить не решился. Две машины с десятком мастеров остались с нами, и одна выехала чуть вперёд, чтобы обеспечить безопасность на трассе общего пользования. Я молча смотрел в окно, обдумывая итоги встречи с князем Истоминым и её возможные последствия. Михаил Юрьевич был достаточно умным человеком, чтобы не переть против потока. Но при этом я прекрасно понимал, что гордость главы рода Истоминых была за последнее время не один раз втоптана в грязь, и князь мог банально сорваться. Причём в такой ситуации попадал под удар в первую очередь граф Корчаковский, как предавший и не оправдавший. Разум что-то царапнуло, но я не обратил на это внимания. Слева пронеслась на приличной скорости фура с логотипом какой-то продуктовой сети. Архимаг наконец смирился с тем, что наш транспорт не соответствует его амбициям гонщика и перестал мучить машину за предельными оборотами. Трехполосное шоссе было достаточно просторным, чтобы не беспокоиться об обгонах. Наша колонна спокойно держала среднюю полосу и двигалась со скоростью потока. Торопиться особо было некуда, и я дал ясно это понять водителю. А потом странное ощущение повторилось, и я уже не мог его игнорировать. Разом обострились все чувства. Мне нужно было понять, что меня беспокоит. Но осознание ускользало. Справа появилась морда грузовика, и я увидел на двери логотип сети продуктовых магазинов. Водитель с кем-то оживленно болтал по телефону, и держал руль только одной рукой. Аларак сосредоточенно глядя на молодого парня за рулём соседней машины, произнёс я. «Что не так с этой фурой?» Кот мельком взглянул на грузовик справа. Водитель фуры поднажал, и кабина проехала мимо. В левой полосе показалась задняя часть другой фуры, и я вдруг ощутил, как вокруг нашей машины разливается плотное облако энергии аспекта смерти. «Её нет, князь, и водитель труп», — коротко произнёс африканец, и мы с ним начали действовать одновременно. Кот ударил по сигналу и резко дёрнул руль. Машина вильнула в сторону всего за мгновение до того, как фура справа начала смещаться в нашу сторону. Обе машины охраны оказались под ударом и начали маневрировать. Громадные грузовики стремительно сближались, угрожая превратить нашу колымагу в лепёшку. «Ложись!» — спокойно и чётко произнёс я Артёму, и тот рухнул на сиденье, как подкошенный. Что происходит, парень не понимал, но мне верил, и это уже было хорошо. Фура в соседнем ряду вела себя так, будто потеряла управление. Она виляла из стороны в сторону и даже пару раз зацепила отбойник, но при этом продолжала движение. Я открыл окно, создал мощную сферу пламени и швырнул её в кабину грузовика. Кот повторил мою атаку, только вложив в неё в 10 раз больше маны. Но результат был одинаковый. Вернее, полное отсутствие результата. Оба заклинания просто растворились в стенках кабин, хотя должны были разнести их в клочья. Аларак быстро посмотрел на меня, и я жестом указал на колёса прицепа. Однако повторить атаку мы не успели. Нападающие убедились, что снести нашу охрану до начала сопротивления у них не получится, и начали действовать. Чуть поплыли очертания рисунков на кузовах грузовиков, Под иллюзии обнаружились распахнутые боковые двери, в которых стояли люди в чёрном снаряжении с многозарядными гранатомётами в руках. Аларак мгновенно создал щит вокруг всех наших машин. А я пошёл дальше и установил прозрачные барьеры в проёмах грузовиков. С одной стороны грянул взрыв. В кузове правой фуры занялось пламя, когда граната взорвалась, едва выйдя из ствола гранатомёта. Но я чувствовал что никто из людей внутри не погиб и даже не пострадал. Снаряжение у этих ребят было на высшем уровне. «Бей по асфальту впереди», — приказал я, и принялся строить вокруг противников один барьер за другим. Основу чужой защиты сходу понять не удалось. Но если она была способна выдержать даже атаки Аларака, то значит, ломать её силой не было смысла. Нужен был другой подход. Принялись за работу вражеские маги. Мои барьеры начали лопаться, как мыльные пузыри под дождём. Больше взрывов не было. Противники пытались вырваться из неожиданной ловушки, и я видел в машинах абсолютно спокойные и безразличные лица. Таких даже у лучших профессионалов не могло быть во время боя. Ни единой эмоции. А потом взорвалась наша передовая машина. Время превратилось в тягучую падоку. Я видел, как отрывается от земли автомобиль с моей охраной. Видел, как из громадной ямы в асфальте тянутся за ней языки магического пламени. Ощущал, как напряглись и приготовились к рывку витязи. Мастеров невозможно было застать врасплох, но у них тоже был предел возможностей. «Нет, сокол!» — успел воскликнуть Аларак. Где-то на периферии мелькнуло белое лицо Корчаковского-младшего. Совершенно круглые глаза парня были полны ужаса. «Не надо!» «Эти твари пытались убить моих людей!» воздух откликнулся на мой призыв мгновенно резкий порыв ветра начисто срезал крышу нашей машины я поднялся в полный рост и зафиксировал себя воздушными линзами только благодаря этому я сумел удержаться обе фуры синхронно ударили по тормозам наш измученный кабриолет внесся вперед и напоролся на следующую магическую мину а я остался висеть в воздухе над дорогой кто то уже стрелял с обочины дороги по замыкающей машине со второй частью моей охраны. Впереди из леса выкатывались бронированные вездеходы. Я успел заметить тяжёлые пулемёты, но беспокоиться смысла не было. У меня была другая задача, а новыми участниками заражения уже готов был заняться очень и очень злой кот. Огонь и вода плохо переносили друг друга. Но если знать как, могли объединить свою ненависть в общее убийственное заклинание. В воздухе родился резкий свист, как от паровозной сирены. Обе фуры мгновенно облепила влага. Она поднималась с земли и конденсировалась из воздуха. Плёнка оказалась достаточно прочной, чтобы наглухо запечатать оба грузовика. В одном я не ощущал магов. Только обычные бойцы, поэтому начать решил с него. Вода мгновенно раскалилась. Перегретый магический пар проник сквозь все барьеры и превратил внутренности грузовика в раскалённую печь. Всего за несколько секунд я разогрел воздух внутри до предельной температуры, до воздействие. Я не мог пробить непонятный барьер силой, но у меня получилось сделать атмосферу внутри непригодной для дыхания так быстро, что не могли помочь даже самые совершенные артефакты. Внутри раскалённого металлического контейнера один за другим гасли огоньки противников. Это не были жизни в полном понимании этого слова что то среднее между ожившими куклами и живыми трупами воздух принес тень опасности я на мгновение убрал обе линзы и провалился на два метра к поверхности земли в то же мгновение над головой пронеслась пуля разум успел ухватить тень аспекта тьмы которым был заряжен снаряд рывок в сторону дерганая пробежкой по воздушным линзам и есть второй выстрел выдал стрелка в лесу за пределами трассы находился снайпер я упал на землю Подхватил острый осколок бетона и швырнул его в сторону стрелка. Расстояние в две сотни метров лишало всякого шанса на прямую атаку, но доставка небольших грузов на такое расстояние мне была по плечу. Очень быстрая доставка. Неподалёку бушевал Ларак. Африканец вырвался из искорёженной машины, как демон смерти. Шрамы по всему телу архимага двух аспектов пульсировали голубым светом, источая убийственную силу мёртвой крови. Пару раз выстрелил... И замолчал пулемет на ближайшем вездеходе. В моем восприятии к машинам противника протянулись те же голубые нити, что змеились на теле Аларака, и все, кто находился внутри, мгновенно превратились в высушенные мумии. Вода просто покинула их тела без шума и дополнительных спецэффектов. Пять вездеходов замерли поперек трассы, так и не успев толком вступить в бой. Мне хватило пары мгновений, чтобы охватить взглядом поле боя и донести до кота свой приказ. «Проверь наших!» — негромко произнёс я, и в этот момент бетонный осколок на вылет пробил голову снайпера, предварительно разбив в щепки винтовку и оптический прицел. Архимаг быстро кивнул, направившись к перевёрнутой машине с нашей охраной. С момента их падения прошло всего несколько секунд, а число противников уменьшилось в три раза. Далеко позади, за переградившими трассу фурами, Слышалась стрельба. Я ощущал отголоски боя, которые вели мастера из сопровождения. Судя по всему, главной частью нападения был лобовой удар и засада из вездеходов, но план не сработал. Я задаченно посмотрел на водяную плёнку, покрывающую вторую фуру. Она всё ещё оставалась на месте, хотя внутри находилось несколько одарённых, которые могли её пробить без особых проблем. Но они этого не делали. Где-то невыносимо далеко слышались звуки сирен. Скоро на место прибудет жандармерия. Стрельбу и применение магии наверняка заметили десятки свидетелей, хотя бой проходил на единственном лесистом участке по дороге к Твери. «Чисто!» — коротко произнёс возникший рядом со мной Аларак. «У нас двое тяжёлых сокол. Позволь, я закончу». «Заблокируй машину. Попробуем сдать этих ребят жандармам», — приказал я и сам поспешил к вражеским вездеходам. Там на земле лежали наши раненые. Один с тяжелой травмы плеча, а у второго мастера было раздроблено бедро. Быстро такие повреждения устранить было нереально. Лечебные амулеты витязи уже использовали, но я все равно щедро влил в каждого раненого своей энергии, а потом создал магический конструкт на основе воды и жизни, чтобы стабилизировать их состояние. Сокол, едва закончив услышал я напряжённый голос кота. «Они уходят!» «Взламывай!» Мгновенно поняв, что имеет в виду архимаг, приказал я. В отличие от обычных бойцов, маги были полноценно живыми и в плен сдаваться не собирались. В этом я их понимал, потому что ничего хорошего их не ждало. «У них блок от моего аспекта!» зло воскликнул Аларак. «Полный! Что это?» «Дай силы!» после секундного колебания приказал я. Как минимум, мы обязаны были узнать, что помогло защититься противникам от целого архимага двух аспектов. Нити жизни в запечатанной железной коробке гасли одна за другой, и раздумывать было некогда. Кот тут же направил на меня поток энергии аспекта смерти, и я использовал все остатки резерва, что оставались у меня в источнике, чтобы создать таран из грязного эфира. Удар! Непонятная защита порогнулась, и мне даже на мгновение показалось, что она выдержит. Однако против эфира, пусть и грязного, барьер не устоял. По ушам ударил акустический хлопок. Кот, ощутивший изменения внутри контейнера, ударил парным заклятием, напрочь вынося остатки металлических дверей. Когда их успели закрыть нападавшие, я так и не понял. Толстенные створки улетели внутрь кузова грузовика, калеча размазывая по полу остатки нападавших. Удар обошёл только одного человека — который сидел на коленях прямо напротив входа. Перед ним возникло мощнейшее защитное поле, источником энергии для которого стала жизнь мага. Броня последнего шанса. На меня уставились залитые чернотой глаза и перекошенное от боли лицо. В противовес, дико напряжённой позе и болезненным гримасом, голос странного незнакомца звучал совершенно сухо и спокойно. «Вижу». — тихо произнёс маг. — Я тебя вижу А потом голова человека без всякой видимой причины взорвалась, обдав кровавыми брызгами стены и потолок контейнера. Следом послышались такие же точно хлопки со стороны уже мёртвых участников нападения. Снаряжение на ещё дёргающихся телах и артефакты в контейнере начали плавиться, будто попали в жерло вулкана. На нас вдохнула вонью горелого пластика. «Твою мать!» — зло крикнул кто-то в отдалении. Серия хлопков докатилась до нашего Ариагарда, и ребята оказались к этому не готовы. «Сокол!» — тихо произнёс Алларак. «Коту это не нравится!» «Мне тоже!» — хмуро ответил я, и направился в сторону приближающихся сирен. «Найди Корчаковского. Нам всё ещё нужно добраться до Твери. Возьмите вездеходы нападавших». Из-за далёкого изгиба трассы показались машины с мигалками. Стоявшая в нескольких сотнях метров от нас колонна машин принялась светливо расползаться в разные стороны. Первые две машины с проблесковыми маячками были раскрашены в цвета полиции, а за ними двигалось несколько чёрных минивэнов в жандармерии. Мои люди уже начали перегонять трофейные вездеходы на обочину, но я прошёл на десяток метров И демонстративно развёл руки в стороны. С визгом остановились напротив меня минивены. Машины полиции ушли в стороны, и из них быстро начали высаживаться сотрудники. Они уже держали в руках мотки из жёлтой ленты. Все понимали, что стрельба стихла, и скоро зеваки могут побороть страх и ворваться на место сражения. "И почему я не удивлён?" произнёс выбравшийся из автомобиля Аксаханов. "Здравствуйте, ваша светлость." «Что у вас тут произошло?» «И почему?» — задал вопрос, появившийся следом за своим начальником Колосов. «Здравствуйте, Ярослав Константинович!» «Здравствуйте, господа!» — кивнул я жандармам. «На меня совершено нападение. Две грузовых машины сначала попытались раздавить нас во время движения, а потом перешли к прямому боестолкновению. Когда мы добрались до места засады, из леса появились вон те пять вездеходов. Их обезвредили мои подчинённые». В грузовиках были основные силы нападавших. Здесь маги и бойцы, а здесь только бойцы. «Нам нужно осмотреть место боя», — вопросительно посмотрел на меня Аксаханов. «Но мы можем начать с окрестностей. Вон там, в двухстах метрах, лежит снайпер», — указав направление, сообщил я. «Эти пять вездеходов можете осмотреть сразу. Я забираю их в качестве трофеев». «В этом нет необходимости, ваша светлость». «Обычные бойцы нас не интересуют», — задумчиво рассматривая машины, произнёс менталист, и Артур Ибрагимович тут же недовольно посмотрел на своего подчинённого. Однако тот даже внимания на это не обратил. «Может, вы заметили что-то странное, Ярослав Константинович? Понимаю, что был бой, но всё же...» «Кроме того, что у всех нападавших взорвались головы, ничего необычного не произошло», — немного подумав, ответил я. «Понятно». С тенью разочарования в голосе вздохнул Юрий. «Тогда вы можете ехать, ваша светлость», — произнёс Аксаханов. «Мы тут сами дальше разберёмся». «Если понадобится моя помощь или показания моих людей», — начал я. Но жандармы в ответ только улыбнулись. «Спасибо, Ярослав Константинович», — ответил Артур. «Мы знаем, что вы всегда готовы к сотрудничеству». «Ух!» — к нам подошёл Аларак, и оба мага чуть покачнулись. Колосов удивлённо смотрел на африканца, а да его начальник усиленно тёр виски. «Кот готов, ваша светлость!» — произнёс чернокожий маг. «Тогда идём», — ответил я. «До свидания, господа. Буду признателен вам за любую информацию по этому делу. Разумеется, если это не выходит за рамки допустимого». Аксаханов безразлично кивнул, но я был уверен, что жандармы сделают всё возможное, чтобы отыскать организатора нападения потому что ситуация очень сильно напоминала ту, в которую не так давно попали они с Колосовым. Мы дошли до второго в колонне вездехода и забрались внутрь. Там уже сидел бледный, как полотно, Артём. Машина была оборудована для боя, а не для путешествий, но ехать нам было не так далеко. «Возвращаемся!» — на всякий случай уточнил Аларак, и я медленно покачал головой. «Едем в Тверь», — произнёс я. Князь начал был африканец, но я его остановил даже не жестом, а взглядом. «У нас проблема, Аларак», — произнёс я. И «Я склонен предполагать, что решение находится где-то в Твери». «Почему?» — Мура спросил кот. «Три десятка бойцов, пятёрка магов, куча техники, снайпер на подготовленной позиции и грамотно установленные мины. Практически совершенная защита, причём они точно знали, от кого нужно будет защищаться». А я, между тем, даже сам не знал, что мы после Корчаковских поедем в Тверь, — глядя в глаза архимагу, ответил я и увидел, как у, у кота закаменели желаки. Понял, да?